Глава третья. Я проснулась ни от шума, ни от крика, ни от храпа, от тишины. Такой звенящей, как перед выстрелом, тишины, в которой было слышно, как скрипит в такт качки старинный шкаф, как стонет дерево под ногами корабля и как мое новое сердце стучит молодо, уверенно, слишком не по-моему осторожно приподнялась рядом свернувшись калачиком спала Лиза кудрявая теплая с носом уткнувшимся в подушку дышала прерывисто как котенок я накрыла ее одеялом повыше инстинктивно не думая не рефлексируя как будто всегда так делала как будто это действительно моя дочь потом посмотрела вокруг каюта в которую нас определил тот угрюмый Чертовски красивый адмирал могла бы сойти за миниатюрный дворец. Мраморная умывальня, резной шкаф, туалетный столик, такой же витиеватый, как мои нынешние мысли, шторы, тканью которых можно было бы укутать бедность всей моей прошлой жизни, и зеркала. Господи, сколько здесь зеркал! Я медленно села, нащупала свои, нет, не свои, бедра под тонким покрывалом. Они были гладкими, упругими, у них не было целлюлита, растяжек, сосудистой сетки и привычного следа от резинки после медицинских колгот. Я ощутила это и сжала челюсти. Не мои, чужие, идеальные, противно идеальные. В голове звенело, как после наркоза, все происходящее казалось плохо прописанным романом, где автор явный садист, но с чувством вкуса. Только я была не героиней, а заложницей сюжета, а за окном качалось море, медленно, неторопливо, как кот, играющий с добычей. Солнце скользило по воде, вырезая блики, похожие на клинки. И все это, и корабль, и девочка, и корсет, в который я теперь впихнута судьбой, казалось декорацией. Сном, театром, фантазией, с которой кто-то перестарался. И все же, когда Лиза во сне потянулась ко мне, как к единственной в мире, я поймала себя на том, что не хочу, чтобы это был сон, даже если он не мой, даже если я в нем просто дублерша. И черт с ним, что лицо чужое, если эта девочка моя хотя бы на время. Я сыграю, я справлюсь. Пусть это будет мой самый странный день дежурства, но черт возьми, Я хирург, а не трус, и если уж жизнь решила мне подбросить такую операцию, я ее проведу. Без наркоза, без права на ошибку, но с четким пониманием отступать некуда, за мной ребенок. Лиза зашевелилась в постели, зевнула так широко, что чуть не свернула себе челюсть. Потерла кулачками глаза, вынурнула из одеяла и посмотрела на меня. Прямо. Без страха, без сомнений, с той самой, безоружной и безапелляционной уверенностью, с какой смотрят только дети и бездомные котята. «Мамочка!» — пробормотала она сонно, и я сжалась от неожиданности, как лягушка под молнией. «Ты больше не болеешь!» — голос ее был тихим, как шорох крыльев мотылька, но каждый слог врезался в меня, как игла. «Не больно, глубоко, в то место...» где, как я была уверена, давно уже все заросло рубцами. «Ты так долго спала?» — продолжила она. «И, Боже милостивый, как же она это сказала! Не с обидой, не с тревогой, а с привычной детской констатацией факта! Как будто спала — это диагноз, а не болеешь — долгожданное выздоровление!» Я приподнялась, подставив спину под утренний свет и натянула улыбку. Она вышла косая, нелепая, будто ее вырезали из марли и приклеили на скотч. Но Лиза не заметила, или сделала вид, что не заметила, что-то прошептала, потянулась ко мне и вдруг взяла и обняла. Просто, без объяснений, без разрешения. Обняла, прижалась, теплая, мягкая, пахнущая подушкой и ванилью, и выдохнула. «Я тебя люблю». Я села, как копьем пробитая, в переносном, но не менее эффектном смысле. Руки сами легли на ее плечи, осторожно, как на стеклянную куклу. Я провела пальцами по кудрям, спутанным, шелковистым, немного влажным от сна. Они оказались почти такими же, какими были у моей... Моей девочки. Моей Нади. Моего солнца, которое сгорело слишком рано. И что-то внутри меня... Ни сердце, ни мозг, ни материнский инстинкт, а какая-то древняя, упрямая, как старуха на базаре, часть моей души вздрогнула, зашевелилась. Я не знала, кто эта девочка на самом деле, не знала, где кончается моя жизнь и начинается чужая. Но в этот момент с ее ладонью, прижатой к моей груди, с ее дыханием, горячим, как чай, и с этим мамочка на губах, мне вдруг стало не все равно. Ни на нее, ни на себя, ни на этот корабль, эту эпоху, эту фальшь. Пусть все вокруг декорация, пусть тело чужое, имя липовое, а судьба запутанная, как кружева на ночной сорочке. Но она реально, теплая, доверчивая, и сейчас моя. И мне впервые за очень-очень долгое время захотелось остаться, не выжить, не сбежать, остаться, хоть на один день, хоть в этом теле. Хоть в этой, чёрт побери, сказки без инструкций. Зеркало молчало, как и положено приличному зеркалу на корабле. Ни тебе совета, ни даже язвительного замечания. Просто отражение, и всё. Лицо гладкое, словно его от фотошопили небесной канцелярией. Кожа, белее которой только меловая доска. Глаза серо-голубые, будто облака собрались на чаепитие. Брови, как выведенные под линейку, ресницы что у коровы на модном дефиле. Все при мне, все симметрично, все не мое. Я смотрела в глаза этой женщине, что таращилась на меня с позолоченной рамы, и не могла понять, она кто, маска или уже я. Может, в какой-то момент я просто перестала быть Троицей, уставшей женщиной в белом халате, которая когда-то мечтала о теплом доме, горячем чае и тихом счастье. Может, я теперь и есть она графиня с лицом аристократической муки стали осиной и прошлым, в котором есть измена, изгнание и дочка, которую не признает собственный отец. Фальш, я ведь чувствую ее на кончиках пальцев, в каждом взгляде команды, в этих роскошных кружевах, что мешают дышать не только из-за корсета, но эта фальш стала броней, толстый надежный. Я ею закрываюсь, как раненая кошка, газетой на обочине. Вот только броня эта трескается. На удивление быстро, словно чужая жизнь, что натянули на меня, как платье из бутика. Оно сидит слишком хорошо. Так что становится страшно, а если сшито по мне. Я отвернулась от зеркала. Оно все равно не скажет, кто я теперь. Села у окна. Море за стеклом покачивалось, как мудрый старик, что все видел, все знает, но молчит, пусть сама додумается. Волны лениво гладили борт корабля, и мне вдруг показалось, что это не просто вода. Это время, которое идет, неумолимо, без жалости, но дает шанс. Когда-то давно я поклялась себе не чувствовать После того, как сердце разорвалось от маленького гробика и мужчины, который не смог вынести мои слезы, я превратилась в механизм, в точного, резкого, бесстрашного врача, лечила других, сломала себя. А теперь, теперь я в чужом теле, в чужой эпохе с девочкой, что зовет меня мамой, и с адмиралом, чье молчание режет больнее скальпеля. И я... Хочу чувствовать, хочу пугаться, смеяться, обнимать, кричать, плакать. Я жажду этого. Страшно до дрожи, до злости, до желания разбить зеркало, но жажду. Я не знаю, кем была эта Анастасия. Я не знаю, кем стану завтра, но я знаю, кем могу быть сейчас. Матерью для нее, для той девочки, что доверяет мне, даже не зная, что я не та, кого она ждала. Я не вслух, просто отчетливо. Пока я здесь, эта девочка не будет одинока. Никогда. И пусть мне даже не суждено остаться, я не уйду, пока не стану ей родной, настоящей, даже если придется играть роль до конца. Я уже в этой пьесе. И знаешь что? Я сыграю чертову главную партию.